Света действительно пришла в себя. После долгих расспросов выяснилось, что она ничего не помнит с момента нападения на лагерь. Все, что она смогла извлечь из памяти, это вид Антона, падающего в кусты, а в следующий момент очутилась в палатке. Света поначалу никак не могла поверить, что три дня находилась в невменяемом состоянии. Воспоминания об этих событиях не сохранилось. Оставалось надеяться, что парень тоже придет в себя. Надо только подождать. Олег показал девушкам трофейную соль, заявив, что этих запасов им хватит на несколько лет. Аня, осмотрев захваченное плавсредство, заявила, «Может, продолжим плавание в лодке? Она большая, всем будет удобно, в случае чего сможем идти на веслах». «Думаю, что бросать плод не стоит», — возразил Олег. Кто знает, что будет ниже по течению. Река большая и в прежние годы была судоходной, судя по остаткам причалов. Но не исключено, что ниже встретятся непреодолимые пороги. А как же здесь плавали корабли? Очень просто. В опасных местах устраивали волоки, перетаскивали их по суше. У нас это не получится. Лодка очень тяжелая. Даже вчетвером мы сможем тащить ее только по ровной местности. «Лучше оставим все как есть. В крайнем случае, всегда успеем в нее пересесть». «Ой, какая красота!» — воскликнула Света, показывая рукой вниз по течению. Обернувшись, Олег плотоядно оскалился. Удача сама шла в руки. Через реку переправлялась стайка из трех оленей. Глянув на самца с раскидистыми рогами, Парень явстыно представил гору поджаристого мяса, сыромятную кожу и сухожилия для ремонта лука. Он немедленно воскликнул. «Аня, быстро прыгай в лодку. Света, остаешься здесь. Хватай шест. Не давай плоту уйти на середину. Там самое сильное течение. Нам будет трудно тебя догнать». Прыгнув в лодку, он подхватил грубое весло. Ане не требовалось пояснения, она тут же отвязала причальный канат, и они отправились в самостоятельное плавание, провожаемые растерянным взглядом Светы. Впрочем, разлука не составила и 15 минут. К плоту охотники вернулись, отягощенные знатной добычей. Если не считать угрюмости Ани, забывшей на время о своей обычной словаохотливости. можно было считать этот день одним из самых удачных – за все время их пребывания в этом мире. Правда, причалить удалось только в глубоких сумерках. Никак не подворачивался удобный островок, но это были мелочи. По новой реке без особых происшествий двигались два дня. Местность по берегам вначале была равнинной, за травяными лугами тянулся однообразный дремучий лес, но постепенно начали подступать возвышенности. Появились светлые обрывы из мела и из вестника – Кое-где они поджимали реку скалами высотой с многоэтажный дом, но даже в таких пережимах проблем не возникало, опасных перекатов или водопадов не встречалось. Правда, на ночь все равно приставали к островам, не рискуя двигаться в полной темноте. Несколько раз видели столбы дыма, поднимающиеся над лесом, но чей это был огонь, осталось неизвестным, рисковать с разведкой не стали. Не исключено, что костры жгли их коллеги по несчастью. Один раз видели группу троглодитов. Те занимались в заливе рыбной ловлей и были настолько увлечены этим занятием, что заметили плод слишком поздно, когда он уже прошел мимо. Вслед донеслось несколько разъяренно удивленных воплей, но дикари быстро успокоились, вернулись к своему занятию и даже не помышляли о преследовании. Возможно, у них просто не было лодок. Антон в себя не пришел. Вел себя так же, как и Света в первые дни после нападения странной твари. Чем ему можно помочь, никто не знал. Приходилось оставлять все на самотек, надеясь, что он поправится сам, как это случилось с девушкой. Сама Света выздоровела полностью, без последствий, разве что стала несколько замкнутее и молчаливее, но это можно было списать и на естественные причины. Утром второго дня прошли мимо развалин второго города с остатками моста, да и другие руины попадались довольно часто. На вершинах холмов не раз замечали башни. По берегам виднелись остатки строений. Один раз на высокой скале встретили исполинский барельеф, изображающий нормальное человеческое лицо. Несмотря на сильные повреждения, легко можно было понять, что оно изображает мужчину, похожего на классического араба. Витое украшение на голове напоминало корону, украшенную граненными самоцветами. Все эти находки убеждали спутников в том, что некогда эта местность процветала, будучи населена вполне цивилизованным народом. Строительство мостов через столь широкие реки даже в новой истории человечества являлось непростой инженерной задачей. А они уже дважды встречались здесь, остатки подобных сооружений. Неизвестно, что заставило людей покинуть эти края, но уж точно не троглодиты. Олег уже прекрасно изучил их невысокие боевые качества и был уверен, что хорошо вооруженная армия цивилизованного государства легко бы справилась с любой ордой этих тупых созданий. Утром третьего дня они достигли Устья. Завидев, что открывается за поворотом реки, Олег вскочил и крикнул «Смотрите, река кончается!». Девушки посмотрели вперед, а Света воскликнула «Море!». Но это было не так. Сперва Олег и сам подумал, что это море или озеро. Направил плод поближе к берегу, боясь, что их унесет течением. Однако опасения оказались напрасны. Вскоре он убедился, что перед ними просто очередная река. Она была поистине огромна. На глаз между берегами было не меньше двух километров. Острова были такие, что на некоторых можно без труда разместить небольшой город. На таком просторе путешественники впервые столкнулись с волнами. Ветру было где разгуляться. Первоначально Олег даже не понял. Куда же направлено течение, только часа через два, когда достигли основной струи, стало ясно, что эта грандиозная река направляет свои воды почти что прямо на юг. Берега ее здорово различались. Если левый был низменным и почти не просматривался, сплошь поросший пойменными лесами, то правый наоборот выселся пологими холмами с лысыми вершинами. Чем далее, тем они становились выше. В бинокль хорошо различались многочисленные скальные обнажения. Нечего было и думать о встрече опасного переката или водопада. На подобных реках это крайне маловероятно, так что двигаться можно и ночью, хотя особой спешки и не было. За бинокль девушки едва не передрались. Они по очереди рассматривали берега, пораженные таким простором. Здесь можно спокойно проплыть мимо поселения людоедов и даже его не заметить. Олег понимал, что теперь они будут пропускать массу интересных вещей. Обнаружить все попросту невозможно. А вот их плод засечь на таком раздолье несложно. Несмотря на то, что они замаскировали ядовито-синюю ткань палатки ветками и тростником, все равно он слишком выделяется». До полудня оставалось около трех часов, когда на правом берегу они различили исполинский столб дыма. Это явно не был обычный костер или деревенский очаг людоедов. Кроме того, горел он крайне неравномерно. Дым то сходил на нет, то вновь разряжался мощными клубами. Создавалось впечатление, что в огонь время от времени специально подбрасывали охапки сырых ветвей. Опустив бинокль, Олег задумчиво произнес. Это явно сигнальный костер. Никто не станет бросать столько сырятины в обычный очаг. А может, людоеды какой-то свой сбор устраивают, предположила Аня. Не исключено, согласился Олег. Предлагаю выбрать остров напротив этого костра. Понаблюдать за ним подольше. Мы ничего не увидим, возразила Света. Этот дым очень далеко от берега. Узнает, может что-нибудь и поймаем, а кроме того, не так уж и далеко, километров пять или семь, не дальше. Островов здесь хватало. Они без особого труда выбрали подходящий, по местным меркам совсем крошечный, метров триста в длину и сотню в ширину. Плот и лодку загнали в маленький мелкий заливчик, поросший камышом. Рассмотреть их здесь со стороны было невозможно. Оставив девушек на месте, Олег вооружился, около получаса исследовал остров, но ничего подозрительного не заметил. Здесь не было животных. Крупную живность представляли лишь пернатые. Множество водоплавающих птиц лелеяли свое потомство. Выводками уток кишела вся береговая полоса. Парень не стал охотиться. У них еще оставалось немного подкопченной оленины, Ее надо было доедать как можно быстрее. Вернувшись назад, он увел девушек и Антона к центру острова. Здесь возвышалась маленькая скала с плоской вершиной. На ней они устроили наблюдательный пункт, по очереди рассматривая левый берег в направлении столба дыма. Тот по-прежнему не унимался. Также пульсировал, то сходил на нет, то выбрасывал целое облако. Те, кто его поддерживали, явно подавали сигнал – Но неизвестно для кого. Олег очень надеялся, что это кто-то из земляков собирает товарищей по несчастью. Или на худой конец местные люди занимаются какой-то странной хозяйственной деятельностью. Возможно, сигналят соседям о какой-то беде. Чем дольше он смотрел на этот дым, тем сильнее склонялся к мысли, что надо отправиться на разведку. Ему уже порядком надоело это путешествие. Все более хотелось где-нибудь осесть, найдя безопасное место. Таким темпом они рано или поздно нарвутся на неприятности, и кто знает, куда их принесет эта огромная река. Нет, упускать этот шанс Олег не хотел. Его решимость еще больше утвердилась, когда Света уже под вечер заявила, что заметила на берегу человека. Проверить ее слова не удалось, он очень быстро ушел. Но она клялась, что это ей не померещилось. Девушка уверяла, что рассмотрела даже спортивную кепку на его голове. Бинокль был достаточно мощным, до берега около километра, так что, возможно, она и не ошиблась. Костер жгли из сухих тонких дров, боясь выдать свое местонахождение. Спать улеглись на плоту, в случае чего они могли покинуть остров очень быстро, без долгих сборов. На утро, заканчивая завтрак, Олег заявил, «Я должен вас ненадолго покинуть. Необходимо разведать, что там дымит». «Я с тобой», тут же заявила Аня. «И зачем ты мне там нужна?» – хмыкнул парень. «Толку от меня мало», – согласилась девушка. «Но в одиночку тебе идти очень опасно, мало ли кто там может быть». «И чем ты мне сможешь помочь?» – усмехнулся Олег. «В случае опасности оглушишь противника визгом, а может, заговоришь до смерти?» «Не смейся», — возразила девушка. «В случае чего я всегда смогу убежать. Ты же сам помнишь, на короткой дистанции меня догнать очень нелегко. Если понадобится, отвлеку врагов на себя, ведь ты, как обычно, обвешаешься оружием и быстро двигаться не сможешь». «Правда, идите вдвоем», — внезапно предложила Света. «Мне будет намного спокойнее. В одиночку действительно слишком опасно. Вдруг ногу сломаешь. Что тогда будешь делать?» «Я смотрю, куда ступаю», – возразил Олег. «Да и не думаю, что эта особа сможет меня тащить на своем сильном плече». В душе он, однако, был даже рад предложению Ани. После нападения чудовища ему не хотелось оставлять ее надолго. Олег хорошо запомнил, как испугался в тот раз. Что ни говори, в этом мире она для него самый близкий человек, ведь они вместе с самого первого дня. За это время случилось столько всего, что, казалось, прошло не меньше года. Кроме того, он не собирался лезть на рожон. В случае малейшей опасности немедленно вернется к реке. В общем, девушкам долго уговаривать его не пришлось. Олег тщательно подготовился к опасному походу. Надел отреставрированную кольчугу, повесил на пояс мечи нож, прихватил подчиненный лук. Трофейные стрелы никуда не годились, жар пустыни покоробил их древки. древки. Но, они их, но он их переделал, поставив бронзовые и железные наконечники на тростниковые заготовки. Теперь у него было два десятка весьма грозных метательных снарядов, гораздо более опасных, чем самоделки из жести. С таким грузом действительно особо не побегаешь. Но зато можно рискнуть вступить в открытую схватку с небольшой группой дикарей. Главное – беречь голову. Кольчуга достаточно жесткая, неплохо смягчает удары, а каменным оружием ее пробить очень тяжело. Света с Антоном остались в заливчике на плоту. Для разведки использовали лодку. Она была слишком неуклюжей, управлялась плохо – Но плыть было недалеко, и они быстро достигли берега, спрятав ее в зарослях камыша. Олег запомнил положение солнца, даже не видя из-за деревьев дыма, он не потеряет нужное направление. День выдался ясный, светило никуда не скроется. Пойменный лес был сырой, местами непроходимый из-за густых зарослей. Кроме того, комары чувствовали себя здесь полноправными хозяевами, А так как их тут хватало, нежнокожая Аня со стороны походила на взбесившуюся ветряную мельницу. Не пройдя сотни метров, они уткнулись в длинное озеро. Пришлось обходить, делая немалый крюк, перебираться по поваленному дереву через небольшую протоку. Водоемов здесь оказалось великое множество. Путники около часа петляли в этом лабиринте, прежде чем вышли к нормальному чистому лесу. Вскоре его сменил светлый сосняк. Видимость здесь была отличной. Они замедлили продвижение, боясь, что их заметит гипотетический противник. Ведь до источника дыма оставалось не более двух километров. Олег то и дело натыкался на многочисленные следы, очень напоминающие человеческие. На сухой хвое или песчанистой почве точно не определишь, Но он отлично помнил, что стопа людоедов гораздо шире. Оттиски их лап напоминали разношенные галоши. Аня один раз заметила ножку срезанного гриба. Здесь явно постарались... постаралось острое лезвие. Сомнительно, что дикарь мог так аккуратно поработать кремниевым ножом. Однажды до ушей долетел отдаленный лай собаки. Подобных зверей они здесь еще не встречали. Да и такие звуки слышали впервые. В общем, чем далее, тем более разведчики начинали убеждаться, что находятся на верном пути и не зря затеяли это мероприятие. Впереди замаячил широкий просвет. Лес заканчивался. Двигаясь осторожно, чуть ли не по метру, используя по укры... для укрытия каждый куст, они добрались до опушки, замерли, потрясенные удивительным зрелищем. «Они нашли людей!»